А майор Дела из полевой службы безопасности сказал майор и указав на своего спутника добавил: "Это лейтенант Купер из городской полиции". Бредфорд почувствовал какое-то беспокойство. «Э, "Рад познакомиться с вами, джентльмен", сказал он, и после короткого молчания добавил: "Вам нужен мой сын? Где он?", спросил Купер. "На озере с матерью. А в чём, собственно, дело?" Мы хотели бы побеседовать с ним, мистер Брэдфорд ответил Делани. Не беспокойтесь, ничего не случилось. В этот момент на тропинку у озера появился Фред Брэдфорд младший. Он шёл по направлению к домику, фальшиво насвистывая. Увидев двух незнакомцев, мальчик перестал свистеть и пошёл медленнее. На лице появилось выражение озабоченности. "Где вот он идёт", сказал Брэдфорд, повернувшись к сыну. Он окликнул его. Эй, младшенький, иди сюда. Где мама? Валяет дурака на берегу, ответил мальчик с ноткой презрения в голосе. Это ты, Фред Брэдфорд младший, спросил Делани. Да, я, ответил мальчик, разглядывая обоих мужчин. Это ты писал? Снова спросил Делани, доставая из кармана блокнот и извлекая из него листок бумаги, по-видимому, вырванный из записной книжки. Брэдфорд узнал крупные каракули сына. Да, я повторил Фред младший. Он присел на корточки, стал в своей видавшей виды соломенной шляпе и начал складывать в неё траву. Брэдфорд недоумённо спросил: "Мой сын вам писал?" "Он написал в Главное полицейское управление, ответил Делани. Они утверждают, что ему известно, где находится угнанная машина сейф". Брэдфорд с изумлением уставился на сына. "Млаченький?" Что это ты затеял? Ты ведь прекрасно знаешь, что не имеешь понятия, где борневик. Мальчик ответил отцу презрительным взглядом и продолжал наполнять шляпу травой. Потом он нагнулся, погрузил голову в шляпу, натянул её и поправил, чтобы она сидела прямо. "Приходится надевать её таким образом", сказал он, никому в частности не обращаясь. "Иначе трава вывалится наружу. В голове от этого прохладнее". «Мое собственное изобретение!» Делани и Купер обменялись взглядами. Затем Делани мягко спросил, «А где же броневик, сынок?» Мальчик сел и закинул ногу на ногу. Он поправил шляпу, натянув ее потуже. «Я знаю, где он!» – объявил он торжественно. «Ну вот и хорошо», – сказал Делани, усилием воли, подавляя нетерпение. «Где же он?» А как насчёт награды? спросил мальчик, не сводя пристального взгляда с лица майора. Послушай, сынок, сказал Брэдпот. Он даже вспотел от неловкости. Ты ведь знаешь, что тебе неизвестно, где машина сейф. Ты наживёшь большие неприятности из-за того, что задерживаешь этих джентльменов. Я прекрасно знаю, где эта машина, хладнокровно ответил мальчик. Но не скажу, пока не получу награду. Хватит, сынок, уже более резко прервал его Делани. Если ты что-то знаешь, давай выкладывай. Твой отец прав. Ты можешь нажить большие неприятности, если зря тратишь наше время. "Броневик спрятан в трейдере", сказал мальчик. "Послушай, Мишаса Брэдфорд, мы ведь всё это уже обсуждали. Ты не хуже меня знаешь. Одну минутку, мистер Брэдфорд", остановил его Делани. Освольтия сам, по говорю с мальчиком. Он повернулся к Фреду младшему. А почему ты думаешь, что броневик спрятан в трейлере, сынок? Да я его видел, отвечал мальчик. Они закрепили две стальные балки под днищем трейлера, чтобы броневик не провалился. Кто это они? О ком ты говоришь? Ну, те, кто угнал бронемашину. Кто же ещё? Дэлони и Купер снова обменялись взглядами. Дэлони явно заинтересовался услышанным. «Ты действительно видел бронемашину?» Мальчик тевнул, затем, нахмурившись, снял шляпу. «Да, когда ее надеваешь в голове, прохладно», — сказал он серьезно. «Но потом трава вроде как нагревается». Он выбросил траву из шляпы. «Наверное, надо каждый раз накладывать свежую траву. Если уж хочешь, чтобы она холодила». Он снова приносил наполнять шляпу травой. "Где же ты видел эту машину?" спросил Делани срывающимся от нетерпения голосом. Мальчик продолжал горсти мерировать траву и бросать её в шляпу. "Ты слышал, что я сказал?" рявкнул Делани. "А что вы сказали?" Фред на минутку прервал своё занятие и посмотрел на майора. "Я спросил тебя, где бронемашина?" "Отец говорит, что полиция Не выплатит мне награду. Полицейские возьмут её себе. Бретфорд поёржился. Э, -э никогда я ничего такого не говорил, сказал он сердито. Как тебе не стыдно болтать глупости? Мальчик поднял на него глаза, сложил губы трубочкой и со свистом выпустил воздух. А вот те на, сказал он, перестав свистеть. Ты ведь как мне объяснял? Если я расскажу, что бронемашина спрятана в трейлере, Полиция подумает, будто ты сам её спрятал. А ещё ты сказал, что все фараоны жулики. Ладно, ладно. Неважно, что там говорил твой папаша, пробурчал копер. Скажи, где ты видел машину сейф? Очень медленно мальчик нагнулся над шляпой, сунул в неё голову и аккуратно натянул её на уши. Я вам ничего не скажу, пока не получу награду, ответил он. вставая на ноги и глядя прямо в лицо лейтенанту. «Да? Ну что ж, посмотрим», — сказал Купер. Лицо его стало суровым. «Явитесь оба в полицейское управление, и если окажется, что все это напрасная болтовня, я все улажу», — негромко прервал его Делани. «Послушай, сынок, всякий, кто сообщит нам сведения и поможет найти бронемашину, получит награду». Неважно, кто именно это будет. Если твои сведения помогут найти машину, награду получишь ты. Мальчик несколько секунд изучающе смотрел на майора. Честно? Майор кивнул. Честно. Вы не отдадите награду отцу? Она достанется мне. Тебе? Все пять тысяч. Точно. Мальчик довольно долго молча размышлял. Трое мужчин смотрели на него. "Хм, без дураков?" спросила наконец, взглядя на майора. "Если я вам скажу, где бронемашина, вы дадите мне награду?" "Ну, без дураков, сыноок. Когда у нас в армии что-нибудь обещают, обещание всегда выполняется". Мальчик снова задумался. Наконец он сказал: "Ладно, я скажу вам. их четверо трое мужчины и девушка два мужчины целый день находились в прицепе они выходили оттуда только на ночь я видел как они выходили из прицепа когда темнело я записал номер машины они сказали что поедут на рендер лейк но это они нарочно врали а сами поехали к шоссе совсем в другую сторону трейлер у них был белый с голубым верхом Он вынырнул из кармана сильно замусоленной записной книжки и вырвал из неё листок. Вот номер машины. Хм. На откуда ты знаешь, что машина СИФ в этом трейлере? спросил Делени, складывая тщательно впрячь листок с номером машины в бумажник. Я видел её, когда те двое влезли в прицеп утром, сказал мальчик. Нарочно встал пораньше, чтобы засечь их. Нат, как вот это всё-таки, знаешь, что это именно та самая машина. Мальчик бросил на майора терпеливый взгляд. "Я прочитал её описание в газете. Будьте спокойны, та самая есть". Когда они уехали? Вчера, примерно в середине дня. Уехали при мне. Они не свернули на дорогу в Рендерлик, а взяли курс в горы. «Мы потеряли много времени на хмуре», — сказал Дейлани. «Почему ты не попросил отца позвонить нам по телефону?» «Я просил его, но не захотел и мне не позволил. Вот почему мне пришлось написать вам. Отец сказал, что все фараоны мошенники». Дейлани и Купер, наверное, целую минуту жестко смотрели на Брэдфорда. «Я просто шутил», — сказал Брэдфорд, каким-то сдавленным и жалким голосом, заливаясь краской. «Я и в мыслях не имел». Что вы слушаете его, ребёнок? Можешь ты описать этих людей? спросил Дэлени, поворачиваясь снова к мальчику. Конечно, могу. И мальчик точно перечислил приметы: кицуна, джинни, джиппо и блека. Купер записал всё это в своём блокноте. "Ты молодец, Ина, сынок", сказал Дэлени. "Славно поработал. Я, конечно, представлю тебя к награде. Если мы найдём бронемашину, Найдёте, найдёте. Что тут думать, отозвался мальчик. Он снял шляпу и вытряс оттуда траву. Тут-то у меня какая-то недоработочка. Слишком быстро становится жарко, копер сказал с усмешкой. А ты попробуй положить туда немного льда. Это тебя малость охладит. Фред младший скептически его взглядом. Хм, что за дурацкая идея? Лёд растает, Делени похлопал мальчика по плечу. Я тебя научу, как выйти из положения. Отрежь у шляпы верх. Так тебя будет хорошо продувать. К тому же, ты заведёшь новую моду. Мальчик обдумал это предложение и кивнул. А, очень разумно. Попробую. На это можно, пожалуй, заработать неплохие денежки. По дороге к машине Делени сказал: "Уехали в горы. Это единственный участок, который мы не проверяли. Возможно, они действительно там. Нет, невозможно, ответил Копер. Если бы я думал, что туда можно добраться, я давно бы проверил весь этот район. Но туда никак не проедешь. Дорога совершенно размыта. Там есть участок, по которому ни при каких условиях не проведёшь бронемашину. А вдруг им повезло? ответил Делени. Больше искать всё равно негде. «Я намерен прочесать этот горный район». Купер залез в кабину и завел двигатель. «Вы что, всерьез собираетесь выплатить мальчишке награду?» Делла не сел рядом. В глазах его появилось мечтательное выражение. «Что будет делать десятилетний парнишка с пятью тысячами? Отец у него просто отберет их?» Он посмотрел на Купера и улыбнулся с виду очень искренне. «Мы это знаем». Кто получит награду, верно? Объявлено, что награду получит тот, кто найдёт машину сейф. Думается, мы с вами найдём машину. А значит, награда полагается нам. Копер с облегчением вздохнул. Меня напугал ваш разговор с мальчишкой. Дэланни кивнул. Я умею обращаться с ребятишками, сказал он. Тут главное полная искренность. Иначе они вам не поверят. Лично я всегда славился своей искренностью. И он рассмеялся. Китсон вернулся на место стоянки чуть позже девяти. На плече он нес лопату джипа. Рубашка прилипла к его потному телу. Джинни сидела на большом камне под деревом. Она была очень бледна. В глазах её стояли слёзы. Блэк вывел машину с сейфа из прицепа. Он прислонился к задней дверце, прижав ухо к замку. Вслушиваясь, правой рукой он очень медленно вращал диск. Тицин положил лопату и подошёл к Дженни. Он сел у её ног, слегка дрожащими пальцами зажёг спичку и закурил. Она положила руку ему на плечо. Какая ужасная смерть, сказал Кицун, накрывая её руку своей. Я ничем не мог ему помочь. Он умер, пока я дрался с этой поганой крысой. Но и без того мне бы всё равно не удалось довести его до больницы вовремя. Не надо говорить об этом, Алекс. О как я похоронил его, закопал как собаку. Он был хороший парень, Женя. Надо было мне послушать его. Он не хотел браться за это дело. Пытался убедить меня бросить эту затею. Лучше бы я его послушался. Да, ты верно. Он говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я оказался прав. Давай уйдём отсюда, Дженни, вдвоём. Ты и я. Как только стемнеет, уйдём отсюда. Да, ответила Дженни. Во всём виновата одна я. Никогда не прощу себе, что затеял это дело. Когда ты ушёл хоронить его, я сидела и думала. Теперь я поняла, как ошибалась. Какой дрянью я в сущности была. Даже если мы сию минуту откроем сейф, я всё равно не притронусь к этим деньгам. Я, наверное, просто была всё это время не в своём уме. Ты, значит, согласна уйти со мной? спросил Китсон, не глядя на неё. Мы можем попробовать, как говорится, начать новую жизнь. Выходи за меня, Дженни. Если ты этого хочешь, ответила она. Но ты ведь не веришь всерьёз, что нам удастся спастись? Рано или поздно они нас схватят. Китсон погасил сигарету и отбросил ее. Нам может повезти. Стоит попробовать. Мы возьмем Бьюик и двинемся к мексиканской границе. Они не знают наших примет. Если только мы доберемся до Мексики... Блэк крикнул. Эй, Китсон, иди сюда. Чем ты там занимаешься? Иди сюда и помоги мне. Китсон и Джейн не обменялись взглядами. Китсон встал... и направился к бронемашине. Ты умеешь обращаться с автогеном, спросил Блек. Лицо его было сосредоточенно и напряжённо, глаза дико блуждали. Нет, не умею. Значит, сейчас самое время научиться. Мы должны прожечь насквозь этот проклятый ящик и добраться до денег. Давай, помоги мне с баллонами. Я делать ничего не стану, спокойно ответил Кицун. Блэк замалённо взглянул на него. "То есть как? Нам ведь надо открыть сейф, верно?" "Мне не надо", ответил Кицун. "Выхожу из игры. С самого начала не надо было лезть в это дело. Открывай сам. Всё умеешь. Все деньги твои. Я в этом больше не участник". Блэк медленно и глубоко втянул в себя воздух. "Слушай ты, подёнок, мне одному с этим не справиться". «Закрой свою плевательницу и помоги мне наладить баллоны!» «Как только стемнеет, — сказал Китсон, — мы с Дженни уезжаем. Ты можешь поступать, как знаешь, но мы уезжаем». «Значит, вот она что!» — рявкнул Блэк. «Вы с ней? Ну что тут скажешь?» «Все-таки обломал ее, — хотелопух. И теперь на радостях выходишь из игры и плюешь на миллион долларов?» Ты просто спятил. Однако далёконько придётся вам топать. Мы возьмём бьюик. Это вы так думаете, бьюик нужен мне. А я ещё не готов к этой езде. Он ударил кулаком по борту бронемашины. Я открою этот сейф, даже если после этого отдам концы. Тебе продажная шкура и твои красаули не удастся помешать мне. Хотите рвануть отсюда, чёрт с вами, катитесь. Нао идёте вы на своих двоих. Машину я вам не дам. У уголком глаза Блэк заметил, что Дженни резко встала с места и направляется к ним. Он понял, что их двое против него одного. К тому же у Дженни есть револьвер. Китсон сказал: "Мы уезжаем сегодня вечером и берём машину. Если хочешь, можешь доехать с нами до шоссе, но потом нам с тобой не по пути. Решай за себя сам". Блэк заколебался, взглянув в сторону Дженни, которая теперь стояла неподвижно, правой рукой она держала прижатой к блоку. Если он сделает неверный ход, они убьют его, подумал Блэк. Пожав плечами, он сказал Кейтцену: "Ладно, если уж вы так решили. До темноты мы можем работать над сейфом. Остаётся ещё около 12 часов. Вдруг нам повезёт". «Ты ведь не собираешься все это время просидеть в сторонке и бить баклушей?» «Помоги мне только наладить баллоны!» Сбитый с толку этой внезапной уступкой, Китсон заколебался. «Ладно, — сказал он, — но из этого ничего не получится. Тебе не прожечь дырку в этом броневике, даже если ты будешь биться над ним двадцать лет». «Посмотрим!» — Блэк взглянул на Джинни. Она все еще наблюдала за ним, Но, видно, чуточку расслабилась. Ты слишком много болтаешь, Женёшок. Иди сюда и помоги мне. Когда Кицуна прошёл мимо Блэка, тот вытащил пистолет и упёрся дулом в рёбра Кицуна. Брось оружие, зарал он Джинни. Брось, или я проборавлю дырку в твоём дружке. Дженни выпустила револьвер, который держала в руке. Он упал на траву. Блэк попятился назад. держа на прицеле их обоих. «Отойди от револьвера!» – крикнул Блэк. Джинни подошла к Китсону. Блэк обошел их, подобрал револьвер Джинни и швырнул его в озеро.